Триумф! Эвмел осторожно наклонился над спящим. Смертельная усталость не сгладила черт, давно вызывающих у него неприязнь, а страх перед расплатой наложил новые, еще более отвратительные. Да, мания Вилли-старший понимал людей. Он не ошибся и в своем сыне, отослав его от себя. Может быть, уже в первых его неудачах он увидел предвестие этого разгрома, с которым не может сравниться ни одно поражение Рима за последние сто лет. Все эти годы Эвмелл служил этому человеку, выполняя его приказания. Он повиновался неписанному закону. Слугам не дано выбирать господ, так же, как сыновьям родителей. Он был верен ему по привычке, выработанной годами общения с его отцом. И Маней младший Принимал это как должное. Он перестал замечать Эвмела, словно бы тот превратился в одну из тех восковых статуй, которую он приказал растопить. А Эвмел все больше и больше присматривался к Манию, Аквилию-младшему и открывал в нем то, чего не замечал в его отце. Зная, что Эвмел потерял слух, и Аквилии говорил все, что так тщательно скрывал его отец. И губы... Движения, которых Эвмел научился понимать, разбалтывали тайны, неизвестные ни одному из приближенных. Эвмел был в курсе всех интриг. Перед ним прошла эпопея с Титием, сделавшая манией Квилли богачом. Он видел, как в его паутину попался некомет и неуклюже барахтался, пытаясь вырваться. Но сеть лопнула, когда ее попытались накинуть на Митридата и паук на земле. Он лежит, разметав руки с длинными и черными от грязи ногтями, и шрам на груди впрямь похож на клеймо. И, может быть, есть доля правды в рассказах о том, что Афинион, поднявший на борьбу невольников Сицилии, заклеймил жадного и жестокого консула той печатью, которой клеймят беглых рабов. Манию Аквилию впрямь пришлось пережить все, что испытывают эти несчастные, гонимые люди. Его ищут во всех гаванях, по всем дорогам. И тех, кто это делает, прельщает не награда. Их ведет ненависть к этому человеку, принесшему неисчислимые бедствия всей Азии. Мания Эквилии ехал верхом. Под римлянином был крепкий мул, вот уже пять лет вывозивший нечистоты из пергама. Он шел весело, помахивая хвостом. Его не пугали толпа и ее вопли. Может быть, ему нравилось внимание, оказывавшееся его седаку, Или он успел оценить преимущество новой службы, где для него впервые не жалели овса. Солнце жгло голову даже через толстый волочный колпак, крепко привязанный волосиной тесьмой подбородка. Тесьма врезалась в кожу, и мания Эквили дергал головой, желая ее поправить. Этот жест вызывал у зевак, следовавших за Риблином, хохот. Зеваки истолковали жест по-своему. «Смотри, какой гордый!» И в пленника летели палки, комья грязи, камни. В Эфесе женщины, потерявшие сыновей, выстроились в два ряда от Милецких ворот до Агоры, Тысячи плевков облепили лицо и одежду виновника войны. Какой-то шутник назвал это «эфесским дождем». После Эфеса Мания Квилли уже не дергал головой и не делал попыток одогнать мух, садившихся на его лицо и грудь, будто бы заклеменную царем рабов Афинеоном. В Мании Квилли уже нельзя было узнать даже человека». Поэтому начальник эскорта, сопровождавшего пленного из города в город, приказал рабу германцу, обладавшему зычным голосом, провозглашать звание Мания Аквилии. И раб делал это добросовестно, со свойственной германцам методичностью. Мания Аквилий, сын Мания Аквилия, устроителя Азии, бывший эдилом, претором, консулом, и удостоенный овации за победу над царем рабов Афинионом. Не успевал он закончить, как толпа уже кричала «Триумф! Триумф! Триумф!» Одно это слово слышал мания Квилий, уже не ощущавший ни сжения солнца, ни ударов. «Триумф! Триумф! Скорее бы пергам, пусть лучше расплавленное золото». Но только бы не слышать этого слова, казавшегося таким желанным прежде.